Глава 8. Охрана встает охрана. Остров, ситуационный центр, аквариум, 7 января 2020 года. Привет. Кашусь на вошедшего. Привет. Как дела у нас? Пожимая плечами. Вашими молитвами. Понятно. А скажи-ка мне, мил человек, с чего твои бойцы не пустили Настю? Это твои бойцы, если ты запамятовал и напомни мне, с чего не пустили. Скучно им было?» Вовк нахмурился. «Мол, нет ее в списке допуска?» «Ну, люди служивые. Нет, значит, нет. Сказано, что ежик мягкий. Садись. Все обычно. В чем проблема?» «Как в чем? Я шел в аквариум, а ее не пустили?» Киваю. «Ужас! Я бы шел с Дианой, так ее бы тоже не пустили. Прикинь, ее тоже нет в списке допущенных лиц». «Жена или подруга — это вовсе не основание для допуска на сверхсекретный объект, не находишь?» Император промолчал, хотя в душе крайне негодовал. «Да, влияние графини становится все более вопиющим и масштабным. Он без нее даже гневаться толком не изволит. А это плохо. Когда ее нет рядом, он вообще боится взять на себя инициативу. Плохо. Плохо. Ситуация. Вова, Лиза, Марго, я. Я не хочу на трон. Вова, Лиза, Марго не хотят тоже. Империя дожилась до полного упадка воли к власти. Внешне все прилично, а по факту... А есть еще Диана, Эби и Настя. Там тоже свои тараканы. Потираю глаз. Ты мне когда разрешишь пообщаться с Настей? Ухмылка. Только после постели с Эби. Я это твое всенепременное условие передам твоей Насте. Уверен, что ей понравится. Детский сад ясельная группа. Все величие хорош дурака валять. Одно дело, когда я ей объяснил государственную необходимость, а другое, когда это твоя прихоть и похоть. Последнее Насте точно не понравится. Уж прости мою тавтологию. Величество, тебе когда последний крайний, если угодно, раз били морду? Я не про Настю. Она мне морду не била. Умная баба. Оследовал бы, я тебе лично морду начищу, ибо ты меня уже достал своими выходками. Хочешь править империей? правь, я уеду на Альхон и не буду больше тебе надоедать. А пока займись государственными делами. Вот депеш из Сиатля, третий войсковой транспорт с механоидами и бронетехникой. Идет перезагрузка на Миранду. Мид докладывает о том, что новая редакция дополнительного протокола к договору о сотрудничестве между Единством и Мирандой согласована в черновом варианте. Думаю, что дня 2-3 официально поиграем. Вот согласование поставок вооружений с Луны. Икар. Стыковка нового научного модуля «Сократ-2». Энергетический модуль 12А отведенный от ИКАР на плановое техобслуживание. Я говорил, говорил, говорил. Вовка хмуро на меня смотрел. Вов, остынь. Просто остынь. На твои права и прочие прерогативы никто не покушается. Ты сам себя накрутил. Не надо. Ноздри царя батюшки глупо зашевелились. Я император? Не нравится мне это. Надо с Настей говорить». Киваю. «Конечно. Тогда почему я так глупо должен...» «Вов, отпусти меня на Альхон. Почему я так глупо должен тянуть твою империю? Сам знаешь, что мне ничего из этого не нужно. Я просто должен. Должен и все». «Так должен был бы я сказать, но не скажу. Он с дуру согласится». «Вов, когда ты принимал из моих рук императорскую корону, мне пришлось тебя долго уговаривать». Мы условились, что ты будешь год сласть царствовать, а всю тяжелую повседневную работу царствования я беру на себя, так? Самое смешное, что сейчас главным моим союзником и гарантом выступает именно графиня Льгова. Она не допустит глупого отречения Вовки в пользу его сестры Елизаветы. А мне такие рокировки на властном олимпе сейчас не нужны. Хмурая Вовкина. Допустим. Оптимистично киваю идиоту. Хочешь больше заниматься государственными делами? Я всегда рад. Равно, как и рад участию в делах твоей Анастасии. Хочешь избавиться от теневого советчика? Нагрузи его реальной работы, и избавь от необходимости шептать ночью на ушко. Или ее избавь. Не суть. Шептать будет, факт, но вряд ли на Марсе. Вов, можно нескромный вопрос? Вы когда деток планируете? Помнится, были у вас планы на сей счет до старта марсианской миссии? А старт через год. Вовка такого поворота явно не ждал. Без Льговой он ничего не решит. А Настя не откажется получить прямой доступ к моей тушке. С момента нашего прошлого разговора ее роли самооценка серьезно изменились. И вряд ли она хочет лететь в самоубийственную миссию на Марс. Хотя, конечно, корона царицы Марса ее вполне устроит. Ведь в нынешних раскладах она по существу никто, любовница императора, и все. Царь-батюшка, прости господи, неопределенно кивнул. Я подумаю. Киваю в ответ. Подумай, придурок. Остров, сад. 7 января 2020 года. Нас пишут? Конечно. А браслет? Сказочка для толпы и для прочих элит страшного успокоения. И ты спокоен? Пожимаю плечами. А чего нервничать? Пишут и пишут. Это опасная позиция. Да, согласен, армия, флот, охранка и элиты на твоей стороне. Вовка их пугает. Но по пустому космическому пространству ходят упорные слухи, что ты хочешь стать императором и начнешь большие чистки. Хотел бы, уже стал бы. Нет, я не хочу становиться императором. Мне и с кесарством моим проблем в жизни предостаточно. Многим не нравится такая постановка вопроса. Считаю, что лунные слишком усиливаются с одновременным ростом неопределенности во власти. «Такая точка зрения тоже имеет право на существование. Хочу заметить, однако, что власть у Кесаря не намного меньше, чем у императора. И я даже величество, пусть и не всевеличие, но как то отражается на усилении селены?» Папаню смехнулся. «Отражается уж, поверь. А уж когда ты станешь императором...» «Я не стану императором. Ни сейчас, ни потом. Да и вообще. Зачем? Сложно все. Я и в роли Кесаря могу что угодно сделать или свершить. Мои дети никогда не наследуют корону. С Дианой тоже, мягко говоря, неоднозначно. Она консорт или императрица, или императрица-консорт. Брак неравнородный. Даже наши будущие дети не могут наследовать трон. Так что вся моя миссия — разрулить кризис империи и тихо сбросить корону дальше по списку наследования. А самому довольство с каким-нибудь мифическим титулом на вроде царя Марса. Может, хоть этот титул я детям смогу передать. Впрочем, не факт. «Ты не можешь не стать императором. Женись на Абигейл. Брак равнородный, дети ваши наследуют трон и корону». «Папа, зачем?» «Во имя государственных интересов. Диана поймет». «Нет». Папа несочувственно кивнул. «Миша, ты просто устал и вымотался. Отдохни. Сходи на рыбалку». Раздраженно огрызаюсь. «С чего это я вымотался и что это меняет по сути?» Лева положил мне руку на плечо брат не кипятись мы тут все свои отец дело говорит папа не решил сбавить обороты и перевести тему кстати миш когда ты наконец покажешь юную светлейшую и внуков вообще я соскучился и диану хочу обнять вот брат твой уже показал свое произведение отцовского искусства и невестку позволил папе рассловать в обе щеки а ты как не родной ты только что сватал мне эби а тут вдруг хочу диану обнять ты как то определись Не путай государственные дела и личные чувства. По поводу Эбби ты не прав. Ты не принадлежишь себе. И Диана тоже. Кризис власти нужно разрулить. В элитах империи смятение. Все понимают, что Вова фигура проходная. Льгова тем более всех раздражает. Но она будет спешить и грести все под себя. Это напрягает. Что касается всемогущества Кесаря, то ты ошибаешься. Власть Кесаря эфемерна. Нашепчет ночью любого на ушко монарха что-то, и он одним росчерком пера просто отправит тебя и все твое семейство с глаз долой. И хорошо, если просто отправит, а не разнесет на молекулы. Вспомнился мой сон с взрывающимся вертолетом. Я промолчал. Сказать было нечего. Это власть и большая игра. Миш, учти простую вещь. Усиление селенитов — это ерунда, не вопрос. Партии власти меняются регулярно, это нормально, но нужна определенность. Селениты, да хоть муравьи, приспособятся элитой к этому. Пару-тройку лет потрясет, и вновь власть в империи станет прогнозируемой и понятной. Папани не стал развивать тему дальше. Опытный политик, лишь закруглил тему. Веди давай в свои хоромы. Криво усмехаюсь. Хоромы, скажешь тоже. Обычная гостевая квартира острова, типичная. Вот Лева живет в точно такой же. Сын, я обижусь, види. — Ну, пошли. Дай хоть невестку твою предупредить о визите любимого свекра, то предстанет, заспанный в неглиже. — Хмыкни. — Ничего, я как-то переживу. — А вот я далеко не факт. — Кивок. — Да, женщины. Звони уж своей благоверной, а я пока дьютанта кликну. — Звонок. По браслету. Вот у папани моего браслета нет, и у Левы нет, а у Дианы уже есть. Пользуюсь служебным положением. — Да, любимый, что-то случилось? Ага, проницательная ты моя, через четверть часа жди гостей. Твой любимый свекр хочет тебя обнять и внуков лицезреть. Господи, у нас ведь не убрано. Я чуть не рассмеялся. Женщины, не убрано! В квартире кесаря. А я командую целым штатом персонала, и у нас дом даже пылинки летают строем. И что мне надеть? Не мог предупредить заранее? Конечно. Она бы в салон красоты высочайшей юности успела бы слетать, прямо в Константинополь. Или в салон изящества острова, а может и в прекрасную богиню Икара. Разве женщины будут экономить на красоте? Находились же баршни и мадамы, которые летали на орбиту просто сделать маникюр. Да ладно, не выдумывай. Чаю попьем и все. Чаю? Господи! А я она! Даю отбой. Там сейчас точно не до меня. Адъютант притащил по большую коробку. Разумеется, папань ее не взял. Не царское дело носить коробки. А остальное? Сию минуту принесут, Ваше Величество. Тормозишь, братец, тормозишь. Не извольте беспокоиться, все будет в лучшем виде. Легко и придурковатый, как и положено. Где папань таких берет и, главное, зачем? Наконец, доставили все, что надо. И все, что не надо. Ну что, пошли? Пошли. Но не слишком быстро. Там нужно полы подмести. Папа не и Лёва, понимающие, заулыбались. «Кстати, Лев, как там Наталья? Диана переживает, как там мою подругу, по счастью». «Вашими молитвами, все хорошо. Грозится скоро к вам в гости наведаться». «О, прекрасно. Всегда милости просим». Папа не заметил. «В чем недостаток Селены, так это в том, что юные и не очень мамаши не спешат возвращаться на Луну года 3-4, да и потом сугубо на посмотреть». И себя показать. Обществу, так сказать. А учитывая, что детей бывает немало, то скорее папаши летают к семье, чем наоборот. Вот ты, к примеру, явно уже землянин, хоть и титулуешься лунным. Да и то... Па, ну мы тут не всевластные. Когда-нибудь будем решать тему. Вот Лева, к примеру, вряд ли потащит Наталью и чадо своё постоянно жить на Луне. Лев пожал плечами. И да, и нет, брат. Мы не знаем, захотят ли люди вообще возвращаться. Однажды ты привез Диану на Селену. Было? И? Она была в полном восторге, не так ли? Это первое впечатление. Рожать она отправилась на Землю. Кивок. Согласен. Но с годами все больше женщин будут рожать на Луне, на Марсе, на лунах Юпитера, на орбитальных городах, на астероидах. Все больше людей будут становиться не землянами. Для них гравитация Земли станет слишком тяжелой. Они изменятся, станут выше, стройнее, для них космос станет привычным и родным. Сколько лет пройдет? Сто? А что было у нас сто лет назад, а? Смешно. Сто лет назад и сочинения господина Циолковского казались романтическим бредом, а война миров мистера Уэллса казалась вполне реальной возможной историей. Сто лет прошло. Всего лишь сто лет. И кто знает, кто знает, большинство небесных тел и кораблей имеют гравитацию меньше Земли. Даже жилое кольцо Икара имеет лунную гравитацию. При этом население вне земли растет с каждым годом. Вот мы и пришли. В нашу скромную обитель. Я вовсе не рисуюсь. Даже на Луне у меня более просторная квартира. Привет, дочка. Привет, пап. Диана расцеловалась с папаней, а потом и с Левой. Царь Луны с легкой критикой осмотрел квартиру. Бедно, но чисто. Кесарю не могли предложить приличное жилье? — Ладно, муж твой скромный дурачок, но ты могла бы настоять и поставить вопрос ребром. Диана засмеялась. — Нет, пап, меня все устраивает. Квартира обычная, гостевая, у Лёвы такая же, да, Лев? Тот кивнул. — Да, хорошо, хоть в наших квартирах инвентарные номера на предметах мебель нанесены не на самые видные места, а то было бы полное ощущение казармы. — Не бомбяты, слава богу. Мой романтический муж грозился вас напоить чаем? Папа неделанно удивился. «Бамбят! Остров! Безопаснее разве что на Луне. А чаю, да, огрозился. говоря, что Аяночку умеет заваривать просто восхитительный байкальский чай из местных трав». «О, да, травы на чай она сама собирала. Древние рецепты предков. А вот и Аяна». Девушка хоть и стала фрейлиной, но все предпочитала делать сама и держала домашнее хозяйство в своих изящных, но суровых руках. «И что мы будем делать, когда она таки выйдет замуж?» церемония пар глотков вкус аромат восхитительный травяной чай Аяна сделала придворный книксон благодарю ваше величество я старался рецепт моей прапрабабушки восхитительно лева кивнул согласен чудесный вкус и аромат аяночка ты бы могла стать поставщиком двора его лунного величества та покачала головой спасибо но я от госпожи не уйду — Одно другому не мешает. Подумай, на Луне чай будет востребован. У нас, знаешь ли, камни, титаны и гелий, а душа так хочет чего-то прекрасного и вкусного. Диза смеялась. — Лев, как тебе жена не придушила за столь сладкие речи в адрес женского пола? — Дяночка, ну ты же ей не расскажешь, а то я огорчусь посмертно. — Смех. — А что мне за это будет? — Я подарю тебе тонну титана. — Смешно. Зачем он мне? — А мне зачем? Прозвучало обидно. Я, папа не смеясь, подвел итог дискуссии. — Хорош. Титан я тебе не дам продавать. Да и брат-то у тебя задушит за откровенное заигрывание с его женой. Киваю. — Однозначно. А Яна уже накрыл на стол все, что полагалось, и тихо исчезла за дверью. Дверь внезапно открылась. Явился мелкий Мишка. Царственный дедуля обрадовался. — О, внучок проснулся. Привет, Миш. Тот покосился на деда и молча влез мне на руки. «Парадокс!» В очередной раз ловлю себя на диком сравнении. «Вот окажись сейчас на месте Мишки тот самый Михаил Великий, что бы он мне сказал? Опозорил ли я его? Почему-то уверен, что да. Нет во мне того его величия. Я просто человек. Увы, я не великий. Да и Диана вовсе не копия благословенной». Папа не покосился на мой сияющий браслет. «Дочка, скажи честно, сияние браслета не мешает спать?» Диана усмехнулась. Миша снимает его перед тем, как собирается возлечь на супружеское ложе, а болтать во сне отнюдь не в его привычке. «Спорно», — благословенная писала в закрытых мемуарах, что ее благоверный супруг грешил бормотанием во сне. «Пап, ну я-то точно знаю, бормочет Миша во сне или нет». «Ну, как скажешь». Надеюсь на тебя, а то он у меня еще тот балбес, невозможный. Я промолчал. Моя здешняя мама натнюдь не была образцом мудрости и добропорядочности. Зачем пап на ней женился, я вот без понятия. Сложно все. Судя по всему, мне предстоит тут стать царем. И не каким-то паршивым царем Марса, а полноценным, чуть не сказал, пусть и мысленно полновластным императором всего и вся, владетелем всего сущего и прочей хренотени. Я предлагал Борису, но тут лишь усмехнулся. Мол, обязанности главы дома куда существеннее, чем балаган с императорской короной. Наси сам, короче, и не лезь с идиотскими идеями. А я не хочу. Царь Луны подмигнул Диане. Хочешь стать императрицей? Нет. Почему? Потому. Мне двадцать лет. Я пожила достаточно, чтобы усвоить. Власть — это страшно. Но ты же вышла замуж за Мишу. Я вышла замуж за человека, а не за корону. Насколько я понимаю, Миша тоже не хочет корону. Но Миша человек долго. Меня же вполне устроило бы имение на острове Папа не уточнил. «Миша нас точно пишут?» Киваю. «Наверняка. Но Вовке все равно, остальных я так или иначе контролирую. Льгова осторожничает, боится перегнуть палку, не спешит». «И долго так будет?» «Знаю, что меня и Диана удерживает от переезда на альхон Именно то, что нас будут писать, а мы ничего не сможем с этим поделать. И нас, скорее всего, просто убьют. Вот и весь выбор. Я не хочу корону. Но многие хотят, чтобы у меня была золотая шапка с бриллиантами. Глупейшая тем, как по мне. Но мы с Вовой договорились. Год. Альгова? льгова? Сложная конструкция. Она имеет влияние. Боюсь, что очень скоро все записи, показывая браслет, будут ложиться ей на стол. Пока нет, но... А может... Папа не сделал характерный жест большим пальцем по горлу. — Я пацифист. Ты? Ха -ха — Ты! Ха-ха! Три раза. Вова выдержит и исполнит ваш договор. Пожимая плечами, беру из вазы яблоко и нож. Терра-Единство, Россия. Самарская губерния. Штат, 8 января 2020 года. Отто Генрихович Мюллер любил с утра посидеть на веранде и выкурить трубочку. Да, зима. Да, морозно. Но традиция. Да и кресло с подогревом, плюс плед теплый. Все обстоятельно, все как положено. Марта открыла дверь дома и поинтересовалась у мужа. Чай или кофе? Марта, ну что ты в самом-то деле? Кофе, конечно. Чай ближе к обеду. Проснулся ведь сам Бог велит. Кто рано встает, тому Бог подает. Это же всем известно. Смех жены. Дверь закрылась. Смешно. Русские немцы. Они учились в одной школе, а познакомились на выпускном. Довольно пикантно познакомились, но дело молодое. Их предки переехали в Россию за глобальной войны и остались здесь. Единство всячески привечало немцев. Очень сильно. Все условия. Михаил Великий отказал родной дочери в ее желании насильно вернуть немцев в рейх. Хоть сам немцем был по крови. Сейчас немецкие поселения и города – это просто образец порядка и верности России. Да что там говорить, веками, прямо скажем, испокон веков немцы служили России. Еще со времен Ивана Третьего, не говоря уж о Петре I и Екатерине Второй, дозволившей массовое переселение немцев в Россию. Впрочем, России служили все, с кем она так или иначе воевала. И немцы, и шведы, и французы, и татары, и горцы. Все служили, не за награду, за империю. Екатерининштадт был столицей немецкой автономии, а значит, в нем были все местные органы самоуправления и всего прочего. Город сверкал чистотой, немецкой аккуратностью и обстоятельностью. Немногие места в Германии могли похвалиться таким. После глобальной войны Германия сильно просела не только в экономике, но даже в традициях. Оно понятно, речь шла о выживании в принципе, но из России немцы-беженцы как-то не стремились обратно в рейх и постарались свои традиции сохранять, в Новом Отечестве. Не зря столь популярными были экскурсионные туры для школьников Германии в Поволжье. Сейчас даже трудно сказать, где больше этнических немцев, в Единстве или в Рейхе. Многие века немцы были разъединены. Десятки суверенных княжеств, аморфное образование, типа Священной Римской империи и Германской нации, где так и не было единства. Германцы, итальянцы, французы, греки, ромеи, все остальные. Тут все русские. Конечно, и великороссы тоже. «Дорогой сударь, ваш кофе!» Кивок. «Дорогая моя принцесса, люблю тебя!» «Ну, пей кофе. Потом поговорим о любви, пока дети в школе». «Кофе подождет, пойдем. А остынет же!» «Лишь бы ты не остыла!» Остров. Собор Пресвятой Богородицы. 8 января 2020 года. Мы стояли в почетном карауле. Я и Владимир. Я в генеральской форме с вензелями Марии II и Владимира I на погонах. Вова просто в мундире полковника лейбгвардии. Августейшая мама не успела пожаловать ему флигель адъютанта, а адъютантом самому себе он быть не мог. Началась церемония прощания с императрицей Августой. Стеклянный гроб. Маша была хороша, если, конечно, уместно так говорить о почившей. Патологоанатомы, бальзамировщики и прочие гримеры сделали свою работу на совесть. Из-под стекла откачали воздух и насытили всякого рода специальными газами для консервации и сохранности. Марии предстоит длинный путь через всю Россию, через три континента, с тем, чтобы упокоиться в императорской усыпальнице Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В каждой столице предстоит трехдневное прощание с ее императорским всесвятейшеством и величием. Остров, Константинополь, Иерусалим, Царьград, Сеатль, Москва, Санкт-Петербург. Помимо официальных столиц, однодневные прощания пройдут в ключевых и знаковых центрах империи. В Владивостоке, Казани, Ташкенте, Херсонесе, Киеве, Великом Новгороде. Конечно, я буду не везде. Дело у Великого Кесаря чуть больше, чем у императора. Впрочем, и Вова будет не везде. Где-то его у гроба матери будут подменять младшие сестры, а сам он по-быстрому проскочит диагональю по основным городам Туркестана, Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки. Протокол. Столицы. Ключевые города. Три континента. Так повелось. Да, Мария II отнюдь неблагословенная. Когда бывшая Иоланда Савойская покинула этот мир, почти вся Римская империя устремилась в вечный город проститься со своей легендарной императрицей, которая, пожалуй, была в Италии куда более популярной, чем сами римские монархи. Иначе, чем наши императрицы, ее там даже и не величали. Я видел эти видеокадры. Римляне просто рыдали у ее гроба. Количество цветов было таким, что их не успевали выносить, освобождая место для все новых и новых. А после отбытия гроба назад в Россию, миллионы цветов наполнили всю площадь перед древнеримским пантеоном. Почему там? Бог весть. Существует легенда, что в переводе с древнегреческого пантеон переводится как «всебожественный». Не могу сказать, не знаю. История полна странных решений и выводов. И легенд. До сих пор в Новом Риме уверены почему-то, что роль Иоланды Марии в возрождении Римской империи куда выше, чем роль Виктора Эммануила II, Виктора Эммануила III, равно как и роль Михаила Великого. В общем, благословенная легендарная фигура не ниже по авторитету и заслугам, чем Цезарь, Октавиан Август и прочие великие мужи и женщины Великого Рима. «Нет, не будет Рима в этот раз. Увы, мы уступаем». Великому удалось поднять планку. Нам не удается даже просто удержать. Меньше века прошло. Впрочем, насколько хватает энергии и пассионарности? Рюрик, Владимир, Иван III, Иван IV, Борис Годунов, Петр I и так далее. Целые эпохи, а между ними пропасти. Говорят, что на детях отдыхает история. Или природа. Неважно. Я не могу назвать Марию II гением, но мне действительно жаль, что она сейчас величественно лежит в стеклянном гробу. На ее старшем сыне природа действительно решила отдохнуть. Лунная орбита. Орбитальный город Валентина Гризодубова, 9 января 2020 года. Доктор Чернова не показывала волнения. А было от чего волноваться. Лишь четвертый случай родов на лунной орбите, в невесомости. Конечно, гнездо было приспособлено и для этого тоже. Но в первую очередь клиника была исследовательским центром, а вовсе не госпиталем, тем более не роддомом. Рожали на земле. В крайнем случае на Луне. Случаи родов в невесомости были описаны, но они были редкостью, а в практике Черновой они были первые. Тампон. Ее лоб промокнули от пота. Пот в невесомости – штука крайне неприятная. Тушьтесь. Сказано дежурно привычно, но что еще скажешь? У самой Черновой было двое детей, но рожала она их все же на земле. В невесомости все иначе. Тушьтесь. Еще. а а а Тушьтесь. Схлип. Я, извините. Могло быть и хуже. Роженицу не успели подготовить. Организм реагирует по-разному. Сестра, крепите. Салфетку. Еще. Каловая масса в невесомости, удовольствие еще то. Сестра, не давайте рассеяться. Мешок. Живее. Да, доктор. Молодая девочка перепугана не меньше, чем роженица, но старается. «Тушьтесь! Еще! Вы молодец! Вы сможете! Тушьтесь!» Мария Андреевна, головка видна уже!» «Вижу еще немного! Мамочка, тушьтесь!» Инженер корабельных систем Анфиса Антоновна Краснова мучительно вцепилась в руку докторши. «Я не могу!» «Можешь! Можешь!» Крик младенца возвестил мир о своем появлении на свет. Тероединство. Ромея, Константинополь, Собор Святой Софии, 9 января 2020 года. 9 января. Когда-то случилось в эту дату кровавое воскресенье. Календари поменялись, но не суть. Для меня до сих пор загадка, почему Ники не приехал в столицу в тот день. Мог бы и к толпе даже выйти, обнять кого-то, ребенка взять на руки. Подданные даже на колени бы упали от верноподданического восторга как минимум мог бы принять в Зимнем дворце делегацию, уважить. Не знаю, почему он так не сделал. Почему послушал советы своих, прости господи, советников и чиновников. В своем том еще прошлом и своем нынешнем настоящем я читал и смотрел множество мыслей и версий. А версии были разные. От непроходимой глупости Николая могу авторитетно заявить, что Ники дураком не был. Мягким был, но дураком не был. До заговора элиты заграничных в первую очередь английских и французских спецслужб. Я спрашивал у Николая об этом. Он пускался в пространное объяснение, но, как мне кажется, он сам себе не мог ответить на этот вопрос. Но факт остается фактом. Зачем-то император жестко забил клин между собой и своими верными подданными. Ладно, дела давно минувших дней. Вереницы идут люди. Прощание. Царевна Елизавета и царевна Маргарита склоняют головы, принимая траурный пост. Мы с Владимиром склоняем головы, отдавая дань государни. Сотни камер, тысячи глаз. В следующий раз в таком составе мы соберемся в Царьграде, потом в Москве, потом уже в Петропавловской крепости. В других городах мы будем меняться. Но церемония преклонения перед Всевеличием будет неизменной. Трое царственных детей и кесарь. Три дня в Константинополе. Владыки страны и империи прибудут или уже прибыли сюда. Александр Андреевич и Лев Александрович. Траурные букеты роз. Вселенная скорбит. Наталья Андреевна и Диана Александровна. Их развели с нашими сменами. Протокол. Мы не должны пересекаться на траурной церемонии. Протокол. Никакой двусмысленности. Эбигейл. Прибыла сегодня из Эдинбурга. Не посмотрела ни на меня, ни на Вовку. Уверен, что она нас всех ненавидит. Принцип красивая баба. Хорошо Дина не слышит моих мыслей. Но не повезло ей родиться высокородной. Она себе не принадлежит сейчас. А я? Графиня Льгова. Отнюдь не в первых рядах, да из чего бы. Склоненная голова. Цветы к подножию стеклянного гроба. Мимолетный взгляд на меня. Кивок. Понимай, как хочешь. Может, просто поздоровалась. А может, и не просто. Но уверен, что мы поняли друг друга. А вот и моя маман. Я не мог покинуть место прощания, не дождавшись ее. Было бы некрасиво, хоть и не было бы нарушением протокола. Цветы, склоненная голова, взгляд в мой адрес, ничего более. Мой ответный кивок. Поговорим позже. Терроединство. Единство, Русская Америка, Сиэтл, авиабаза 1215, 10 января 2020 года. Тыш полковник борт 13112 готов к старту. Полковник Яков Томпсон кивнул. Замечаний нет? Никак нет, тач полковник, все штатно. Принято Макгрегор. Давайте отсчет. Есть, тач полковник. Томпсон кивнул. Сегодня очередной день переброски войск. Что-то размещали в Северной Америке, что-то сразу отправляли в Миранду. Что решат наверху, пока было неясно. А когда это было ясно, даже не на уровне генералов, что уж тут говорить о простых полковниках. Терроединство. Ромея, Константинополь, Дворец Единства. 10 января 2020 года. Чай будешь? Эм... Настя, давай договоримся. Мы или разговариваем, или не разговариваем. Здесь не светский прием, Ваше Величество. Можно просто, Миша. Я не страдаю величием. Благодарю. Спасибо, Миша. Так вот, повторю вопрос. Чай будешь? У меня есть прекрасные варианты. Полная полка самых разных сортов. Включая самые изысканные. «Вова знает, что я здесь?» «Нет, у него сейчас дела без тебя достаточно. Итак?» «Панда Данг. Нравятся китайские ароматы? Поищем. А, вот есть, кстати». «Что ж, графиня знала толк в чае. Впрочем, чего я от нее ждал?» «Почему Вова не знает, что я здесь?» «Я несколько дней пытался разрешить эту проблему. Увы, мне не удалось». «Эбби?» — киваю. «В том числе. Но не в ней главный вопрос». Вова слишком болезненно реагирует на то, что он император. Он волею случая получил корону и теперь не знает, что с ней делать. Много желаний, много мнений и мало понимания, к сожалению. Ты хочешь стать царицей Марса? Люблю барышни, которые мгновенно реагируют на смену темы разговора. И Диана так умеет, и эби И вот у них зреет конкурентка. Лететь или стать? Стать. Миша, я хочу стать царицей. Но ты понимаешь, что императрицей единства ты не станешь. Не дура, понимаю, твоя Ди тоже не станет, а Эби станет, без Вовы, с тобой.